Чернс Инк представляет Владимир Кощеев Романов Том Первый Глава 1 Княжич, 5 метров. Я выждал, когда первый враг пройдет мимо, и, высунувшись из ниши, ударил отверткой в печень. Невысокий наемник успел открыть рот, но больше ни звука не издал. Сложно это, когда наступает болевой шок. В кромешной темноте коридора я запросто мог бы промахнуться. Все-таки у нас серьезная разница в росте, но все вышло достаточно гладко. Подхватив организирующее тело, я уложил его в нишу, снял с трупа автомат, два запасных магазина рассовал по карманам, а наступательную гранату взял в левую руку. Изделие японцев легло в ладонь, как влитое. Впрочем, косоглазые всегда умели в эргономику. Вступая дальше спокойно и расслабленно, я добрался до другого коридора и, не выглядывая, бросил гранату. Наемник успел крикнуть, предупреждая соратника, а потом раздался негромкий хлопок и последующие за ним стоны с английской руганью вперемешку. — Что ты сказал про мою мать? — спросил я, выходя из-за угла. Три пули ударили в голову, развратив жертве череп, и я продолжил шагать дальше. На сетчатку левого глаза транслировалась трехмерная карта завода. Фигурки наемников подсвечивались красными точками, но меня волновало только одна — зеленая в подвале. Я направил ствол автомата левее и нажал на спуск за несколько мгновений до того, как засевший за ящиком наемник высунется из укрытия. Наверное, он просто не знал, с кем имеет дело, иначе зачем было так громко дышать? Первая же пуля разворотила врагу глазницу, прошила череп и остановилась только каской. Вторая и третья окончательно превратили голову в фарш, и я пошел дальше, не трогая тела. «Противник стягивает силы к лестнице в подвал», — доложила Оракул. «Понял», — отозвался я и тут же вскинул автомат к плечу. Но наемник не спешил показываться, наоборот, медленно отползал в глубину перпендикулярного коридора. Наверное, надеялся успеть скрыться раньше, чем сюда придут царские бойцы. снев с пояса зажигательный снаряд, я метнул его под углом в стену. Граната перелетела через залегшего на полу наемника и прозвучал взрыв. Пламя осветило коридор, заиграло на осколках в оконных рамах. Главное же — отрезало жертве возможность сбежать. Присев на колено, я высунулся из-за угла и прикончил его. К сожалению, ничем полезным они поделиться не могут. Всего лишь низкоуровневые исполнители. Впрочем, мне и не нужны никакие доказательства. Я здесь в своем праве. Сменив магазин, я прошел к трупу и поднял еще один запасной. Вооружены ребята стандартно, так что никаких проблем совместимости не возникало. Это не уличная шпана, которая воюет всем, до чего может дотянуться. Здесь закупки промышленного масштаба. Все-таки мертвая голова не маленькая банда, а практически правительственная ЧВК. Из тех, кто работает на крупных европейских политиков, но официально трудятся за большие деньги. Впрочем, их услуги действительно продаются, вот только мало у кого хватит средств, чтобы нанять таких солдат. «Оракул, видишь аугментации?» — спросил я, уже шагая дальше по коридору в направлении лестницы. «Нет. Значит, здесь только мясо», — прокомментировал я ее ответ. «Продолжай следить». Их оставалось всего семеро, и бойцы распределились на лестничном пролете, заняв удобную позицию. «Гранатами мне их не достать, а если сунусь лично, — нашпигует свинцом. Это единственное объяснение, почему не стали прикрываться заложником а приготовились дать отпор». Они просто не поняли, с кем имеют дело. Выйдя на лестницу, я спокойно прошел напролет ниже. Сейчас стоит только шагнуть в сторону, и в меня полетят пули. Наемники напряжены и прекрасно знают, что плен им не светит. Вздохнув поглубже, я унял бушующий в груди адреналин. Сейчас мне понадобится вся концентрация. Воздух вокруг пошел рябью, и я перемахнул через перила. Огонь мы открыли одновременно, но я был один, а их семеро. Все шансы, казалось бы, на стороне врага. Но их пули застывали в воздухе, не долетая до меня какие-то сантиметры, а потом бессильно падали на бетонные ступеньки. Одиночные ответные выстрелы с моей стороны быстро уравняли шансы. Последний наемник рухнул на пол. Моя пуля разнесла ему колено. Он отполз, рассыпая проклятие. Выхватил из кобуры на бедре массивный пистолет и разрядил по мне весь магазин, но пули все так же зависали в воздухе и со звоном падали на каменный пол. «Кто ты такой?» — закричал он, когда я, совершенно невредимый, приблизился на расстояние метра. Я — Романов. Ствол моего автомата дернулся в последний раз, ставя точку в нашем противостоянии. Несколькими месяцами ранее. «Ты глянь, понаехали!» Я оглянулся на номера своего внедорожника. «Ну да, Казань. С тем же успехом могла быть любая территория, где добывают нефть. Моя семья — главный поставщик этого ресурса во всем царстве. Ввязываться в перепалку, как того наверняка хотели молодые люди, я не стал. Поднялся на крыльцо и, вежливо поприветствовав стоящих отдельной стайкой девушек, прошел к раскрытым дверям. На общее построение 1 сентября я опоздал, но документы были отправлены заранее. Так что оставалось лишь проверить, в какую группу меня зачислили, и приступить к учебе. Первая пара начнется всего через 10 минут. В коридоре хватало праздно шатающегося народа, так что порой приходилось чуть ли не протискиваться между группками по интересам. Мелькали на лацканных пиджаков гербы благородных семей, от которых рябило в глазах, но, стоя делом, морщился от запахов дорогого парфюма, Некоторые не знали меры, выливая на себя одеколон. Наконец, впереди появилась информационная панель, и я быстро пробежал по ней взглядом в поисках своего имени. Рядом, сосредоточенно водя пальцем по строчкам, стояла невысокая девушка с длинными темными волосами. От нее распространялся приятный успокаивающий аромат, и на фоне окружающих аристократов она казалась мне островком спокойствия посреди бури. «Судораня, вам помочь?» Уже найдя номер своей группы и, определившись с кабинетом, спросил я. Она бросила на меня неприязненный взгляд, но все же вежливо улыбнулась. «Ищу свою группу, а вы?» «Романов Дмитрий Алексеевич». Представился я, слегка наклонив голову, как того требовал этикет. «Морозова Виктория Львовна». Представилась девушка, и в ее глазах мелькнуло нечто вроде опасения. «Биоинженерия и биоинформатика. Первый курс». «Рад знакомству, Виктория Львовна», — ответил я и тут же продолжил. «Тогда нам с вами в одну и ту же лекторию». Мой палец указал на список группы, в которую входил я сам. Морозова быстро нашла себя и кивнула. «Благодарю, Дмитрий Алексеевич. Раз мы с вами теперь учимся в одной группе, можете обращаться ко мне по имени Виктория Львовна». В этот момент от входа показалась толпа. Студенты, закончившие перекор на крыльце, потянулись внутрь, И в узком коридоре и без того забитом людьми резко стало не продохнуть. «Благодарю за предложение, княжеч, но я не могу позволить себе такой вольности», ответила мне морозовой «А теперь их прошу меня простить». Не говоря больше ни слова, девушка отвернулась и бодро направилась в сторону лекционных залов. Я же проводил ее взглядом и с улыбкой полез в карман за телефоном. Запрос в сеть тут же вывалил на меня тонну относительно старых новостей о боярском роде Морозовых, и я мазнул по нему взглядом. Интересно, как эта дочь изменника попала в альма-матер будущих правителей государства? Царский государственный университет не то место, куда пускают за деньги. Сунув мобильник в карман форменных брюк, я направился в сторону Виктория. Таскать с собой иные принадлежности не требовалось. Все необходимое уже ждет в личном кабинете студенты. Нужно лишь сесть на свободное место и ввести свой логин с паролем. Найти лекционный зал труда не составило. Первой парой значилась политология, и моя группа была не единственной на общем для всех студентов Царского государственного университета занятии. Таких здесь было всего три. юриспруденция политология и промышленность на выбор. Ведь все студенты — это будущие управляющие не только семейным гнездышком но и важными для царства предприятиями. Морозова я заметил сразу. Среди толпы незнакомцев ее лицо выделялось спокойствием и подчеркнутым равнодушием. Примечательно, что вокруг девушки не было ни одного занятого места, хотя народу набилась в аудиторию немало. Что ж, видимо, в отличие от меня, пропустившего все столичные сплетни, местные прекрасно осведомлены о ее положении. Виктория Львовна, вы позволите? — спросил я, прежде чем опуститься в кресло рядом с ней. Морозова вскинула бровь, но промолчала, а вот остальные присутствующие тут же зашушукались. И ничего хорошего обо мне сказано там не было. Но это и не удивительно Романовых не очень любят. Мы чертовски богаты, у нас древняя история. А кроме того, моя родная тетка стала царицей, выйдя замуж за цесаревича Михаила, впоследствии ставшего Михаилом II Рюриковичем. Такой союз двух царственных династий стал способом удержать страну от распада и не начать гражданскую войну. Отдавшие власть Романовы сохранили за собой только небольшие клочки земли по всему государству. Естественно, не пустыри, а территории, на которых находились самые крупные месторождения нефти. Так что теперь я наследник второй очереди не только клана, бывшего законными правителями, но и одного из крупнейших состояний в стране. Преподаватель вошел в зал одновременно со звонком. Студенты достаточно быстро заткнулись, и седой старичок с каноничной боярской бородой заговорил. «Рад приветствовать, господа студенты! Мое имя Иван Семенович Добронравов, и я буду вашим преподавателем политологии в течение всех пяти лет обучения». Его хорошо поставленный голос разносился по аудитории даже без микрофона, который Иван Семенович не стал включать. Итак, сразу пройдемся по ряду организационных вопросов. Первое. Я терпеть не могу посторонних разговоров на своих занятиях. Он обвел студентов тяжелым взглядом, и последние шепотки замолкли. Второе. Пропуск моих занятий означает, что вы либо получите дополнительные задания, либо будете отчислены. А теперь перейдем к нашей сегодняшней теме. Современная политическая модели русского царства и ее предпосылки. Я слушал со всем вниманием. Несмотря на то, что Добронравов был уже не молод, свое дело он знал крепко и рассказывал интересно. Даже не прибегая к дару, старик держал внимание аудитории. Итак, в один прекрасный день по всему миру аристократы, имеющие власть, получили еще и магические дары. Чем больше у тебя было подданных, тем мощнее и силы. Так что мир очень быстро перекроили на относительно современный лад. Список из трех основных империй дополнился новыми. Возродилась Османская, объединив под собой арабов и мусульман, восстала из пепла Римская, поглотив половину Европы, Великобритания лишилась большинства колоний, отошедших под руку местных королей, но устояла. Американцы проиграли войну за независимость и теперь принадлежали трем коронам. Испании — Португалии и, собственно, Англии. В сложившейся обстановке правящие семьи всеми правдами и неправдами укрепляли свою власть. Разрыв между правителями и их вассалами ширился за счет того, что люди, не являющиеся подданными аристократов, автоматически приписывались действующей верховной власти. Так что вскоре бунты и междоусобицы захлебнулись, не в силах справиться со значительно более сильными противниками. Республики падали одна за другой. Их раздирали безжалостно, мелких князей давили, как тараканов. Военный каток прошелся по всему миру, распределяя влияние сильнейших магов-правителей. Каждый новоприобретенный подданный делал победителя сильнее, так что грызня вышла знатная. Но длилось это недолго. И теперь мы пришли к тому, что мир застыл на самом краю перед мировой войной нового порядка. Нажравшиеся империи заканчивали переваривать поглощенные территории, технологический прогресс предлагал все более изощренные средства уничтожения противника, и только понимание, что вступление самих правителей в прямое столкновение равносильно уничтожению планеты, не давало этой пороховой бочке рвануть. «На сегодняшний день в Думе существует три главных партии», — подводя итог лекции, произнес Добронравов царская, княжеская и так называемая свободное К следующему занятию я жду от вас эссе на тему влияния магии на исторические процессы и почему мы учитываем этот фактор в политологии как основополагающий для понимания нынешней ситуации. Свободны. Звонок сообщил, что лекция окончена, и я поднялся с места вместе со всей аудиторией. Традиция провожать преподавателя. Иван Семенович покинул помещение через служебный выход, и студенты смогли выдохнуть. Кажется, часть из них едва дышала во время занятия. Рядом со мной завозилась, гася свой монитор Морозовая, и я подал девушке руку. «Виктория Львовна, составите мне компанию по дороге на следующую пару», с улыбкой спросил я «Княжеч, вы уверены, что вам нужно со мной общаться?» хмыкнула та в ответ. «Абсолютно», кивнул я. «Могу я узнать причину?» «Могу назвать сразу три», — ответил я, продолжая держать руку протянутой. «Вот как?» «Первое. Нам все равно нужно идти в одно и то же место», — начал я, рассматривая ее внимательнее. «Второе. Я достаточно знатен и богат, чтобы не обращать внимания на сплетни и слухи местного общества. И третье. Вы очень красивы». От моего комплимента она слегка покраснела, ее зрачки расширились, Но Морозова все равно покачала головой. При этом жест был полон достоинства настолько, что не всякая княжна могла бы сравниться. «Я не хочу портить своим присутствием вашу репутацию, княжич», — ответила она. «Поэтому рекомендую найти других друзей среди однокурсников. Я не самая подходящая пара для члена царской семьи». Я хмыкнул, убирая руку. «Что ж, если вы передумаете, мои двери всегда открыты». Она кивнула и скользнула мимо меня. «Вы только посмотрите на него!» Донесся до меня взбудораженный шепот какой-то студентки. «Этому Роману вообще плевать на общество?» «Я вообще не понимаю, как ее пустили с нами учиться», — ответил другой голос. «Я пожалуюсь отцу, он быстро управы найдет на ректора». Я сделал вид, будто не слышу этого разговора. Уже привык к тому, что все вокруг следят за мной и обсуждают. Когда ты член бывшей царской семьи и родственник нынешней, остается лишь смириться, что за тобой постоянно будут наблюдать. Осуждать предков, решивших добровольно отдать власть предыдущим правителям, я даже не думал. Наоборот, для меня сложилась просто идеальная позиция. Я родственник царицы, но при этом не обременен ответственностью. Кроме того, я еще и второй сын князя Романовых. То есть головная боль по поводу наследования и прочих веселых развлечений главы рода проходит мимо меня. А я могу заниматься тем, чем хочу, если не порчу репутацию семьи. И мои действия еще ни разу не шли вразрез с интересами рода. Я Романов, и этим все сказано.